Глава 18. Двоение в глазах. Нельзя познать вкус пряности по описанию. Ее надо попробовать самому. Издавшего клятву. Предисловие. Шалан превратилась в вуаль. Буресвет сделал ее лицо менее юным, более угловатым. Острый нос, маленький шрам на подбородке. По волосам пробежала волна, и они из рыжих сделались черными, как у Алети. Для создания такой иллюзии требовалась сфера с большим запасом буресвета, но зато Шалан могла ее поддерживать часами, тратя самую малость. Вуаль отбросила хаву, взамен натянула брюки и узкую рубашку, надела ботинки и взяла длинный белый плащ. Наряд довершила простая перчатка на левой руке. Вуаль, разумеется, из-за этого ничуть не смущалась. Метаморфоза стала для Шалан способом спрятаться облегчить боль. Вуаль не страдала, как шалан, и она в любом случае была достаточно крепкой, чтобы справляться с такими вещами. Становясь ею, девушка как будто сбрасывала с плеч тяжкий груз. Вуаль обвернула шею шарфом, потом закинула на плечо крепкую сумку. Оставалось надеяться, что красноречиво выпирающая рукоять ножа выглядит естественно и даже грозно. Та дальняя часть ее разума, что оставалась Шалан, переживала из-за этого. Не смотрится ли она фальшиво? Какие-нибудь тонкие нюансы касательно поведения, одежды или речи наверняка упущены. Они-то и укажут внимательным людям на отсутствие у вуали, добытого тяжким трудом опыта, который она изображает. Что ж, придется сделать все возможное и надеяться, что удастся сгладить последствия неизбежных ошибок. Она привязала к поясу еще один нож, длинный, но не очень-то похожий на меч, поскольку Вуаль не была светлоглазой. К счастью, ни одной светлоглазой женщине не позволили бы разгуливать повсюду столь явно вооруженной. Чем ниже по социальной лестнице, тем менее строги традиции. «Ну?» — спросила Вуаль, поворачиваясь к стене, где висел узор. Мм, хороший обман. Спасибо». «Не такой, как другой. Ты про светлость сияющую?» «Ты то превращаешься в нее, то нет», — объяснил узор, «словно солнце, которое прячется за тучами». «Мне просто надо больше практики», — пояснил Вуаль. «Да», — голос звучал превосходно. Звуки у Шаланы впрямь получались все лучше и лучше. Она подобрала узора, то есть прижала ладонь к стене и позволила ему перебраться сначала на свою кожу, а потом на плащ. Он радостно загудел, и девушка вышла на балкон. Поднялась первая луна, фиолетовая и горделивая салас. Она была наименее яркой из трех лун, и это означало, что снаружи было, в общем-то, темно. У большинства комнат с внешней стороны были балкончики, но ее жилище на втором уровне оказалось особенно выгодным. Отсюда сбегали ступеньки прямо на поле покрытые бороздами для воды и выступами для высадки камнепочек пространства, по периметру которого стояли ящики для выращивания клубней или декоративных растений. У каждого яруса у ритеру имелось похожее поле, отделенное от соседних восемнадцатью внутренними уровнями. Она спустилась на поле, погруженное во тьму. Как здесь вообще что-то росло! Дыхание превращалось в облачка перед ее лицом, и спрены холода выросли у ног с поля можно было попасть обратно в Уритеру через небольшую дверь. Возможно, не стоило прибегать к уловкам и выйти через дверь собственной комнаты, но Вуаль предпочитала осторожность. Она не хотела, чтобы охранники или слуги заметили, как светлость шалан куда-то уходит в столь поздний час. Кроме того, кто знает, куда Мрейс и его духокровники внедрили своих приспешников? Они не выходили с нею на связь после того первого дня в Уритеру, но девушка знала за ней наблюдают. Шалан все еще не понимала, как с ними быть. Они признали, что заказали убийство ясны, и этого должно было хватить для ненависти. А еще они знали весьма важные факты о том, как устроен мир. Вуаль неспешно шла по коридору, неся маленькую ручную лампу для освещения, поскольку сфера привлекала бы. Слишком много внимания. Она проходила мимо вечерних толп, благодаря которым коридоры в квартале Сибириаля выглядели такими же оживленными, каким был его военный лагерь. В отличие от кварталов Даллинора, жизнь здесь кипела круглосуточно. Странные завораживающие узоры на стенах вывели ее из квартала Сибириаля. Людей в коридорах стало меньше. Потом вуаль оказалась одна в пустынных бесконечных туннелях. Она как будто чувствовала вес остальных уровней башни, пустых и неисследованных, они давили на нее. Целая гора непознанного камня. Она поспешила вперед. Узор что-то негромко напевал, прицепившись к ее плащу. — Он мне нравится, — вдруг сообщил Спрэн. «Кто — Кто? — спросила Вуаль. — Мечник. Тот, с которым тебе еще нельзя спариваться. «Нельзя ли прекратить говорить о нем в таком свете?» «Ладно, но он мне нравится». «Ты ненавидишь его меч?» «Я понял», — объяснил узор с нарастающим волнением, «что людям, людям наплевать на мертвых. Вы делаете стулья и двери из мертвецов. Вы едите мертвецов. Вы делаете одежду из кожи трупов. Трупы для вас попросту вещи». «Ну, думаю, это правда». Спрэнк казался неестественно возбужденным из-за этого откровения. «Это абсурдно», — продолжил он. «Но вам всем приходится убивать и уничтожать, чтобы выжить. Так устроен физический мир. А значит, я не должен ненавидеть Адалина Халина за то, что он владеет трупом». «Он тебе нравится?» — проворчала Вуаль потому что говорит сияющий что она должна уважать меч да очень очень приятный человек к тому же изумительно умный тогда почему бы тебе не выйти за него замуж узор зажужжал а разве такое нет даже не думай а, -а, -а, а он продолжил весело жужжать на ее плаще где выглядел странной вышивкой пройдя немного шалант поняла что ей надо уточнить кое-что еще. Узор. Ты помнишь, что сказал мне той ночью, в тот первый раз, когда мы стали сияющими? «Про смерть», — спросил Спрен. «Возможно, это единственный путь. М -м -м, ты должна говорить правду, чтобы совершенствоваться. Но ты будешь меня ненавидеть за это. Так что я могу умереть...» «И после этого ты сможешь...» «Нет, нет, пожалуйста, не бросай меня!» «Но ты меня ненавидишь! Я и себя ненавижу! Просто прошу тебя, не уходи, не умирай!» Узору, похоже, это понравилось, потому что его гудение сделалось громче. Впрочем, звуки, которые он издавал от удовольствия и от беспокойства, бывали похожи. На некоторое время Вуаль позволила себе отвлечься на ночное приключение. Адалин по-прежнему прилагал все усилия, чтобы разыскать убийцу, но добился немногого. Аладор был великим князем осведомленности, и его полицейские отряды и письмоводительницы исправно трудились. Но старший сын далинора отчаянно хотел сделать так, как просил отец. Вуаль подумала, что, возможно, оба искали не в том месте. Она, наконец, увидела впереди огни и ускорила шаг, в конце концов выйдя на дорожку вокруг большого в несколько этажей в высоту помещения. Она достигла отломка — обширного сборища палаток, озаренных множеством мерцающих свечей, факелов и фонарей. Рынок вырос потрясающе быстро, вопреки тщательно намеченным планам Навани. Ее идея заключалась в широкой главной улице, по обеим сторонам которой располагались бы магазины — ни переулков, ни лачук, ни палаток легко патрулировать. Торговцы восстали, жалуясь на нехватку места для хранения или на необходимость быть ближе к колодцу с пресной водой. На самом деле они хотели, чтобы рынок был больше и хаотичнее, ведь так гораздо легче ускользнуть от жесткого контроля. Сибриаль, как великий князь торговли, согласился. Несмотря на беспорядок в собственной бухгалтерии, он был проницателен, когда дело шло о торговле. Хаос и разнообразие рынка восхитили вуаль. Сотни людей, несмотря на поздний час, привлекли спрена в дюжины разновидностей, десятки палаток разнообразных цветов и конструкций. Вообще-то некоторые были не палатками, а отгороженными веревками участками пола, которые охраняли здоровяки с дубинами. Другие выглядели как настоящие здания, маленькие каменные постройки, которые возвели в этой пещере еще во времена сияющих. Купцы из всех десяти изначальных военных лагерей перемешались в отломке. Она прошла мимо трех сапожников, сидевших рядком. Вуаль так и не поняла, отчего торговцы, продающие одинаковые вещи, собираются вместе. Не лучше ли было бы устроиться там, где у тебя не будет конкурента, в буквальном смысле в двух шагах? Она спрятала свою ручную лампу, поскольку здесь было достаточно света от торговых палаток и магазинов и прогулочным шагом направилась вдоль торговых рядов. Вуаль чувствовала себя более комфортно, чем в пустых извилистых коридорах. Здесь жизнь закрепилась. Рынок рос, словно куща на подветренной стороне горного хребта. Она дошла до центрального колодца пещеры, большой и круглой загадки, полной свободной от крема воды, по поверхности которой пробегала рябь. Шалан никогда раньше не видела настоящих колодцев, Все обычно использовали цистерны, которые наполнялись во время бурь, но многочисленные колодцы у Ритеру никогда не иссякали. В них даже не падал уровень воды, хоть множество людей постоянно ее черпали. Письмоводительницы предположили, что в горах, возможно, скрывается водоносный слой. Но откуда же в нем вода? Снежные шапки на ближайших вершинах как будто не таяли, а дожди шли очень редко. Вуаль сидела на ограждении колодца, подобрав одну ногу, и смотрела на людей, которые приходили и уходили. Она слушала, как женщины болтают о приносящих пустоту, об оставшихся в олеткаре родственниках и о странной новой буре. Слушала, как мужчины беспокоятся о том, как бы их не забрали в армию или не понизили их нан темноглазых, поскольку теперь не было паршунов, чтобы заниматься простой работой. Некоторые светлоглазые работники жаловались на то, что их припасы застряли в нароке и приходится ждать бури света, прежде чем все удастся перевести сюда. Она неторопливо направилась к ряду таверн. «Я не могу допрашивать слишком усердно, чтобы получить ответы. Если я задам не те вопросы, все поймут, что я шпионю на полицейских Алладора». «Вуаль! Вуале не больно!» Она чувствовала себя комфортно и уверенно, смотрела людям в глаза, поднимала подбородок, бросая вызов любому, кто глядел на нее оценивающе. Власть — иллюзия восприятия. У Вуали была собственная сила. Она провела целую жизнь на улицах и знала, что сможет позаботиться о себе. Она была наделена упрямством чула, и хотя отличалась нахальством, эта самоуверенность сама по себе была силой. Вуаль получала то, что хотела, и успех ее не смущал. Первый бар, который выбрала девушка, располагался внутри большой походной палатки. Здесь пахло разлитым лавесовым пивом и потными телами, а вместо мебели повсюду громоздились перевернутые ящики. Большинство посетителей, веселых мужчин и женщин, носили простую одежду темноглазых, рубахи на шнуровке. Ни денег, ни времени на пуговицы у них не было и брюки или юбки. Несколько мужчин были одеты по старой моде, в накидки и просторные жилеты из тонкой ткани, оставлявшие грудь открытой. Эта дешевая таверна, скорее всего, не годилась для нужд в вуали. Ей требовалось место, которое было бы ниже уровнем, но в каком-то смысле богаче, с худшей репутацией, но с возможностью встретить могущественных членов преступного мира военных лагерей. Впрочем, это местечко выглядело подходящим для того, чтобы попрактиковаться. Барную стойку соорудили из ящиков, сложенных штабелем, и рядом с нею имелось несколько настоящих стульев. Вуаль прислонилась к стойке. Она надеялась, что поза выглядит дружелюбно. И едва не перевернула ящики. Она неуклюже их удержала и робко улыбнулась барменше, пожилой и седой, и темноглазой. «Чего тебе?» — спросила та. «Вина». — сказала Вуаль, — сапфирового. Оно было вторым по степени опьянения. Пусть видят, что в Вуале крепкий алкоголь нипочем. — У нас есть варийская, кемикская и миленький бочонок веденского, но оно стоит дорого. э, -э" Адалин знал бы разницу. — Дайте веденское. Это показалось ей уместным. Женщина заставила ее сначала заплатить тусклыми сферами, но стоимость не показалась вуале возмутительной. Сибориаль хотел, чтобы спиртное текло рекой. Он считал, что это поможет предотвратить слишком сильный рост напряженности в башне, и сдерживал цены низкими налогами. Пока женщина работала за своей импровизированной стойкой, вуаль страдала под взглядом одного из вышибал. Те не стояли у входа, но выжидали здесь, рядом с алкоголем и деньгами. Невзирая на старания полицейских Алладера, это место не было безопасным. Если уж говорить о сознательно замалчиваемых или забытых необъяснимых убийствах, то самым подходящим для них местом был именно отломок, где мусор, беспокойство и жмущиеся друг к другу десятки тысяч людей, следующих за лагерями, балансировали на грани беззакония. Барменша с громким стуком поставила перед вуалью кружку, крошечную, наполненную прозрачной жидкостью. Девушка подняла ее и нахмурилась. — Ты что-то перепутала, хозяйка? Я заказывала сапфировая. Это у нас что, водичка? Ближайший к вуале вышибала тихонько заржал, а барменша резко остановилась, окинула ее взглядом с ног до головы. Похоже, Шалан уже сделала одну из тех ошибок, по поводу которых так переживала. — Деточка, — сказала барменша, облокотившись на ящике возле нее и каким-то образом не перевернув их. — Это то же самое, просто без причудливых добавок, которые любят светлоглазые. — Добавки? — Ты прислуживаешь кому-то? — негромко поинтересовалась барменша. — Впервые проводишь вечер сама по себе? — Конечно, нет, — возмутилась Вуаль. Я это делала уже сотни раз. — Ну да, ну да, — пробормотала барменша и заправила за ухо непослушную прядь. Та немедленно выскочила обратно. — Уверена, что хочешь этого. Мне кажется, есть вино, выкрашенное для светлоглазых, как ты хочешь. Вообще-то у меня точно есть хорошее оранжевое. Она протянула руку, чтобы забрать кружку. Вуаль схватила ее первой и осушила одним глотком. Это оказалось одной из худших ошибок в ее жизни. Жидкость обжигала, как огонь. Вуаль почувствовала, как ее глаза вылезают из орбит, начала кашлять, и ее чуть не стошнило прямо на барную стойку. «Это вино?» «По вкусу больше похоже на щелок. Что не так с этими людьми? В нем не было никакой сладости, ни намека на вкус». Только женя словно кто-то царапал ей горло, вооружившись щеткой для чистки. Ее лицо сразу же раскраснелось. Ну и быстро же вино ударило в голову. Вышибала изо всех сил старался не расхохотаться, но у него не вышло. Барменша похлопала Шалан по спине, пока девушка продолжала кашлять. — Ну-ка, — буркнула женщина, — давай я что-нибудь тебе принесу, чтобы избавиться от этого. «Нет — Нет! — каркнула Шалан. Я просто рада, что могу пить это снова после такого большого перерыва. Еще, пожалуйста. Барменша, похоже, была настроена скептически, а вот вышибала полностью поддерживал идею. Он присел на табурет, ухмыляясь, чтобы наблюдать за девушкой. Вуаль дерзко положила на стойку сферу, и барменша с неохотой снова наполнила ее кружку. К этому моменту уже трое или четверо завсегдатаев на ближайших ящиках с любопытством поглядывали на нее. Прекрасно. Шалан собралась и выпила вино одним залпом. Во второй раз оказалось ничуть не лучше. На миг она застыла со слезящимися глазами, а потом взорвалась приступом кашля. В итоге сгорбилась, дрожа и зажмурив глаза — Шалан была почти уверена, что испустила еще и долгий писк. Несколько человек в палатке похлопали. Шалан взглянула на развеселившуюся барманшу сквозь пелену слез на глазах. «Это было ужасно!» Она снова закашлялась. «Вы действительно пьете эту ужасную жидкость?» «О, дорогая!» — ответила барманша, «Это и близко не так плохо, как то, что получают они!» Шалан застонала. «Ну ладно, давай еще!» «Ты уверена?» «Да!» Шалан вздохнула. «Наверное, сегодня у нее не получится обзавестись репутацией. По крайней мере, не той, в которой она нуждалась. Но она могла попытаться приучить себя пить эту чистящую жидкость». «Ах, Буря!» Она уже чувствовала легкость во всем теле. Ее желудку не нравилось, что Шалан делала с ним, и пришлось подавить приступ тошноты. Все еще хихикая, вышибала, пересел поближе. Молодой, остриженный так коротко, что волосы стоят дыбом, типичный лети с очень смуглой кожей и черной щетиной на подбородке. «Попробуй пить по чуть-чуть», — посоветовал он. «Лучше идет, если пить маленькими глотками». «Отлично, так я смогу насладиться ужасным вкусом». «Какая горечь! Вино должно быть сладким. Зависит от того, как его делают». — объяснил он, когда барменша протянула Шалана еще одну кружку. — Сапфировая иногда делают из дистиллированного талью. В нем нет натуральных плодов, лишь чуть-чуть красителя. Но на вечеринках светлоглазых не встретишь по-настоящему крепкую выпивку, если только люди не знают, как ее просить. — А ты разбираешься в алкоголе? — пробормотала Вуаль. Комната немного затряслась, потом утихла. Она сделала еще глоток, на этот раз маленький. «Работа такая», — ответил вышибала с широкой улыбкой. «Я часто работаю на разных пирушках для светлоглазых, так что знаю, как себя вести там, где столы со скатертями вместо ящиков». Вольх хмыкнула. «На вычерных пирушках светлоглазых нужны вышибалы?» «Конечно!» — он хрустнул костяшками пальцев. «Просто надо знать, как сопроводить кого-нибудь из першественного зала, вместо того, чтобы вышвырнуть его оттуда». На самом деле это даже проще. Парень склонил голову на бок. Но странное дело еще и опаснее. Он рассмеялся. «Келик, он со мной заигрывает!» Внезапно дошло до вуали, когда вышибала подсел ближе. Наверное, ей не стоило так удивляться. Она пришла одна, и пусть Шалан никогда не описала бы вуаль как миленькую, уродка эта девица тоже не была. Нормальная такая, чуть потрепанная жизнью, но хорошо одетая и явно при деньгах. Лицо и руки чистые, одежда пусть не роскошная шелка. Куда лучше роба какого-нибудь трудяги. Сперва его внимание показалось ей оскорбительным. Ну как же так? Пошла на такие неприятности, чтобы набраться опыта и стать крутой, Но первым делом добилась лишь того, что какой-то парень обратил на нее внимание. И вот теперь он хрустит костяшками и пытается научить ее пить. Просто ради того, чтобы его разозлить, она допила вино одним глотком. И немедленно пожалела о своем глупом раздражении. Разве она не должна быть польщена? Конечно, Адалин мог уничтожить этого человека любым мыслимым способом. Адалин еще и громче хрустел костяшками. Итак, проговорил вышибала, из какого ты военного лагеря? Сибариаль. Вышибала кивнул, словно ожидал такого ответа. Лагерь Сибариаля был самым пестрым. Они еще немного поболтали, впрочем, шалан большей частью вставляла короткие комментарии, в то время как вышибала по имени Джор, знай себе рассказывал историю за историей. Он все время улыбался и любил прихвастнуть. Джор был не так уж плох, хотя, кажется, не вслушивался в ее ответы. Предпочитал болтать сам. Она выпила еще немного ужасной жидкости и обнаружила, что ее разум блуждает. Эти люди. У каждого из них была жизнь, семья, любовь, мечты. Одни сидели за своими ящиками, сутулившись, другие смеялись с друзьями. Одни содержали свою одежду, пусть и бедную, в разумной чистоте, а у других она была перепачкана в креме и Лависовом эле. Кое-кто напомнил ей Тин, тем, как уверенно они разговаривали. Их общение было изысканной игрой, направленной на то, чтобы обскакать друг друга. Джор замолчал, словно ожидая чего-то от нее. Что, Что он говорил? Следить за ним становилось все труднее, поскольку ее мысли путались. «Продолжай!» — с трудом выговорила девушка. Он улыбнулся и принялся рассказывать другую историю. «Я не смогу подражать этому», — думала Шалан, опираясь на свой ящик, «пока не почувствую все на собственной шкуре. Схожим образом я бы не смогла нарисовать их жизни, если бы не погуляла среди них какое-то время». Вернулась барменша с бутылкой, И Шалан кивнула. Последняя кружка оказалась совсем не такой обжигающей, как другие. «Ты уверена, что хочешь еще?» Осторожно поинтересовался Вышибала. «Вот буря, ведь ей становилось по-настоящему плохо!» «Она выпила четыре кружки, да, но ведь это были маленькие кружки!» Шалан моргнула и повернулась. Комната закружилась, превратившись в размытое пятно и Шалан со стоном опустила голову на стол. Вышибала рядом с нею, вздохнул. «Джор, мне стоило предупредить, что ты зря тратишь время», — сказала барменша. «Она вырубится, не пройдет и часа. Интересно, что она пытается забыть». «Она просто наслаждается коротким отдыхом», — возразил Джор. «Ну да, ну да, с таким-то взглядом». «Не сомневаюсь, что так оно и есть». Барменша занялась своими делами. «Эй!» — сказал Джор и тихонько пихнул Шалан. «Где ты живешь? Я вызову Паланкин, чтобы отвезти тебя домой, слышишь? Тебе надо уйти, пока еще не слишком поздно. Я знаю носильщиков, которым можно доверять». «Еще ни чуточки не поздно», — пробормотала Шалан. «Достаточно поздно», — возразил Джор. Это место бывает опасным. — Да ладно! — протянула Шалан, и внутри ее мелькнуло какое-то воспоминание. — Тут что, кого-то пырнули? — К сожалению, — подтвердил Джор. — Расскажешь? — Прямо здесь такого не случалось, по крайней мере, пока. — А где? — Я же... я буду держаться подальше, — проговорила Шалан. — Во всех нам переулке, — сообщил он. — Не суйся туда. «Кого-то зарезали позади одной из таверн, всего лишь вчера вечером». «Очень-очень а, -а, а ты меня поняла?» — Жор вздрогнул. Шалан встала, чтобы уйти, но комната перевернулась, и она обнаружила, что сползает на пол, держась за табурет. Жор попытался ее поймать, но она с глухим ударом упала на пол и ушибла локоть о каменные плиты» и тотчас же втянула немного буресвета, чтобы справиться с болью. Облако вокруг ее разума немедленно рассеялось, и кружение перед глазами прекратилось. Опьянение как рукой сняло. Она моргнула. ухты, Встала без помощи Джора, отряхнула плащ и убрала волосы с лица. «Спасибо!» — бросила она. «Именно эти сведения мне и требовались». «Хозяйка, мы в расчете!» Барменша повернулась и застыла, глядя на Шалан и не замечая, что кружка, в которую она наливала какую-то жидкость, уже переполнилась. Шалан взяла свою кружку, опрокинула ее и вытряхнула в рот последние капли. «Хорошая пойла!» — заметила она. «Джор, спасибо за беседу!» Она положила сферу на ящике в качестве чаевых, натянула шляпу и ласково похлопала Джора по щеке, прежде чем твердым шагом выйти из палатки. «Буря-отец!» — воскликнул позади нее Джор, получается, меня только что обдурили. Снаружи все еще было многолюдно, что напомнило ей о Харбранте с его полуночными рынками. Вполне логично. В эти коридоры не проникал ни солнечный свет, ни лунный. Было легко забыть о времени. Кроме того, если у большинства гражданских нашлась куча работы по обустройству быта, то у многих солдат наоборот. Появилось свободное время, поскольку им уже не нужно было отправляться в вылазки на плато. Шалан поспрашивала встречных и разузнала, в какой стороне находится Всехный переулок. «Буря свет меня протрезвил», — сообщила она узору, который забрался вверх по плащу и теперь покрыл узором ее воротник, перегнувшись напополам. «Исцелил от яда. Это будет полезно». «Я думал, ты рассердишься. Ты ведь намеренно выпила яд». «Да, но я не хотела опьянеть». «Он растерянно зажужжал. Тогда зачем ты его пила?» «Это сложно». шалам вздохнула. «У меня не очень-то получилось». «Опьянеть? М -м, ты приложила много усилий». «И как только я опьянела, я утратила контроль, и вуаль ускользнула от меня». Вуаль всего лишь маска. Нет. Вуаль была женщиной, которая не хихикала, опьянев, и не скулила, обмахивая рот растопыренными пальцами, когда выпивка оказывалась слишком крепкой для нее. Она никогда не вела себя как глупый подросток. Вуаль не росла вдали от всех, почти в четырех стенах, пока не сошла с ума и не убила свою семью. Шалан застыла, охваченная внезапной тревогой. Узор. Мои братья. «Я же их не убила, правда?» «Что?» Я говорила с балотом через даль перо, пробормотала Шалан, прижав ладонь ко лбу. Но я уже освоила светоплетение, пусть даже сама этого не понимала до конца. Я могла все выдумать. Каждое сообщение от него. Мои собственные воспоминания. «Шалан!» обеспокоенно проговорил узор. «Нет, они живы!» Твои братья живы. Мрейс сказал, что он их спас. Они едут сюда. Это не обман. Его голос сделался тоньше. Разве ты этого не видишь? Она опять стала вуалью, и боль утихла. Да, конечно, вижу. Она снова двинулась вперед. Шалан. Мм. Есть что-то неправильное в тех обманах? Которые ты помещаешь поверх себя. Я не понимаю, в чем дело. Мне просто нужно забраться поглубже, прошептала она. Я не могу быть вуалью только на поверхности. Узор загудел, издавая тихую тревожную вибрацию в быстром темпе высокого тона. Вуаль шикнула на него, когда они достигли всех новопереулка. Странное название для таверны, но она видала и более странные. Это на самом деле был не переулок, но пять разноцветных палаток, сшитых воедино. Они тускло светились изнутри. У входа стоял вышибало, низенький и крепкий, со шрамом, который начинался на щеке, пересекал лоб и уходил под волосы. Он окинул вуаль придирчивым взглядом, но не остановил, и она легким уверенным шагом вошла в палатку. Пахло хуже, чем в предыдущей пивной, потому что внутри собралось много пьяных посетителей. Палатки сшили так, чтобы создать отгороженные уголки, темные закутки, и в некоторых виднелись столы и стулья вместо ящиков. Местные завсегдаты носили непростую одежду работяг, но кожу и расстегнутые военные пиджаки. «Одновременно богаче предыдущей таверны», — подумала Вуаль, — «и ниже ее». Она пробралась через комнату, которая, несмотря на масляные лампы на некоторых столах, была слабо освещена. Барная стойка оказалась доской, которую уложили на ящики и накинули сверху тряпку, не спадающую складками. Несколько человек ждали выпивку, вуаль их проигнорировала. «Что у вас тут самое крепкое?» — спросила она бармена, толстяков таками. Он мог бы оказаться светлоглазым. Сумрак не позволял определить наверняка. Он окинул ее взглядом с головы до ног. «Ведонский сапфир, один бочонок». «Ага», — сухо проговорила Вуаль. «Если мне понадобится вода, я пойду к колодцу. У тебя точно должно быть что-то покрепче». Бармен усмехнулся, потом сунул руку куда-то позади себя и достал кувшин с прозрачной жидкостью без этикетки. «Рогаецкое белое» сообщил он, с глухим ударом ставя его на стойку. «Понятия не имею, из чего они бодяжат это пойло, но краску оно снимает, будь здоров». «Прекрасно», — буркнула вуаль, со щелчком положив на импровизированный прилавок несколько сфер. Остальные в очередь бросали на нее сердитые взгляды за то, что она влезла без очереди, но от этого на их лицах отразилось изумление. Бармен налил очень маленькую кружечку рогаецкого белого и поставил перед вуалью. Она осушила ее одним глотком. Шалан внутренне трепетала от последовавшего жжения. К щекам немедленно прилило тепло, почти сразу же пришла тошнота, сопровождаемая дрожью в мышцах, посредством которой девушка пыталась удержать выпивку внутри себя. Вуаль ожидала всего этого. Она задержала дыхание, чтобы справиться с тошнотой, и насладилась ощущениями. «Это не хуже той боли, которую я и так чувствую», — подумала она, ощущая расползающееся по телу тепло. «Отлично! Оставь кувшин». Идиоты возле барной стойки продолжали таращиться на то, как она наливает себе еще кружечку рогаецкого белого и пьет до дна, чувствуя ее тепло. Она повернулась, изучая посетителей таверны. Кому бы подойти в первую очередь? Письмоводительницы Алладора проверили донесение патрулей в поисках убийств, похожих на убийство Садеса, и ничего не нашли. Но труп в переулке мог и не попасть в эти отчеты. Она надеялась, что здешние завсегдаты все равно про него знают. Она налила себе еще немного Рогоецкого. Хоть вкус у него был даже хуже, чем у ведонского сапфира, она нашла его странно притягательным. Она осушила третью кружку, но втянула немного буресвета из сферы в кошельке, малую талику, которая тотчас же сгорела и не заставила ее светиться, чтобы исцелить себя. — Чего уставились? — она глянула на посетителей устойки. Они отвернулись, а бармен собрался заткнуть кувшин пробкой. Вуаль накрыла ее ладонью. «Я с этим еще не закончила». «Закончила», — возразил бармен, убирая ее руку. «Если будешь продолжать в том же духе, случится одно из двух. Или ты облюешь весь мой бар, или свалишься замертво. Ты не рогаедка, это тебя точно прикончит». «Моя проблема». «А беспорядок — моя», — огрызнулся бармен и рывком забрал кувшин. «Видал я таких, как ты» с затравленными глазами. «Напьетесь в дымину, потом лезете драться. Плевать мне на то, что ты хочешь забыть. Найди себе для этого другое место». вольф вскинула бровь. Ее вышвыривают из бара с самой дурной репутацией на рынке? Что ж, по крайней мере, ее репутация здесь не пострадает. Она поймала бармена за руку, когда он попытался отстраниться. Дружище! «Я не собираюсь громить твой бар», — сказала она негромко. «Я здесь из-за убийства. Тут кое-кого прикончили пару дней назад». Бармен застыл. «Кто ты такая? Ты из патруля?» «Преисподняя, нет», — возразила Вуаль. «История. Мне нужна история, которая все объяснит. Я выслеживаю убийцу младшей сестры». «И как это связано с моим баром?» До меня дошли слухи, что тут рядом обнаружили тело. Взрослая женщина, сообщил Барман. Выходит, не твоя сестра. Моя сестра умерла не здесь, согласилась Вуаль. Ее убили в военном лагере. Я просто охочусь на того, кто это сделал. Барман опять попытался отстраниться, но она его не отпустила. Послушай, от меня не будет проблем. Мне просто нужны сведения. Я слышала, что эта смерть случилась при странных обстоятельствах. Так люди говорят. Тот человек, который убил мою сестру, у него есть одна странность. Он каждый раз убивает одинаково. Прошу тебя. Бармен посмотрел ей в глаза. «Пусть увидит», — подумала Вуаль. «Пусть увидит женщину с твердым нравом, но ранами внутри». История отразилась в ее глазах. Повествование, в которое этот человек должен был поверить. — С тем, кто это сделал, — негромко сообщил бармен. — Уже разобрались. Мне надо знать, тот ли человек ваш убийца, за кем я охотилась, — настаивала Вуаль. — Опиши детали убийства, какими бы ужасными они ни были. — Я ничего не могу сказать, — прошептал бармен, но кивнул на одну из ниш, сделанных из сшитых вместе палаток. Судя по теням, там выпивали несколько человек. — Они могут. — Кто они? «Просто обычные заурядные бандиты», — объяснил бармен. «Но я им плачу, чтобы берегли мой бар от неприятностей. Когда кто-нибудь устраивает в этом заведении что-то, что может позволить властям нас закрыть...» «Алладор об этом просто мечтает. Те люди должны решить означенную проблему. Больше я ничего не скажу». Вуаль кивнула в знак благодарности, но не отпустила его руку. Она постучала по кружке кончиком пальца, и с надеждой взглянула на него искоса. Бармен вздохнул и налил ей еще порцию рогоецкого белого, за которую она заплатила и принялась неспешно подтягивать на ходу. За столом в нише, на которую он указал, сидела пестрое сборище негодяев. Мужчины были одеты, как элитийские сливки общества, куртки, жесткие форменные брюки, ремни и рубашки на пуговицах. Однако куртки расстегнуты, рубашки выглядели неаккуратно. Две женщины даже носили хавы, хотя еще одна была в брюках и жакете, которые не сильно отличались от того, что было надето на вуале. Вся компания напомнила ей Тин, тем, как они себя вели с нарочитой расслабленностью. Чтобы выглядеть такими безразличными, требовалось много усилий. Одно место было свободным, так что вуаль направилась прямо к нему. Светлоглазая напротив нее заставила болтливого соседа замолчать, прикоснувшись к его губам. Она носила хаву, но без безопасного рукава. Вместо этого на ее руке была перчатка с дерзко отрезанными пальцами. — Это место Ура, — бросила женщина в Вуали. — Когда он вернется из Нужника, тебе лучше оказаться где-то еще. — Тогда я буду краткой. Вуаля сушила стакан и насладилась теплом. «Здесь нашли мертвую женщину. Я думаю, что убийца, возможно, тот же самый, кто отнял жизнь у дорогого мне человека. Мне сказали, что с ним разобрались, но я хочу убедиться в этом сама». «Эй!» — воскликнул фотоватый мужчина в синем жакете с разрезами, через которые проглядывала желтая подкладка. «Ты пила, рогаецкая, белая. Старина Сулик держит этот кувшин только ради шутки». Женщина в хаве сплела пальцы перед собой и уставилась на вуаль, изучая. «Послушайте», — продолжила вуаль, — «просто скажите, во сколько мне обойдутся эти сведения». «Нельзя купить то, что не продается», — отрезала женщина. «Все продается», — парировала вуаль, — «если правильно спросить». «И тебе это не удалось». «Прошу вас». Вуаль попыталась встретиться взглядом с женщиной в хаве. «Моя младшая сестренка. Она...» На плечо шала опустилась рука, и она, подняв глаза, увидела позади огромного рогаеда. Вот буря в нем было, наверное, почти семь футов роста. И это, с акцентом произнес он. «Мое место!» И сдернул Вуаль со стула, швырнул назад, так что она покатилась по земле. Ее кружка отлетела прочь, а ремень сумки закрутился вокруг руки. Остановившись, она моргнула и увидела, как громила садится на стул. Ей показалось, что сама душа стула застонала в знак протеста. Вуаль зарычала, вставая, сдернула сумку, бросила на пол, одновременно выхватив изнутри платок и нож. Этот нож был узким и заостренным, длиннее, но тоньше, чем тот, что на ее ремне. Она подняла шляпу и отряхнула ее перед тем, как снова надеть и вернуться к столу. Шалан не понравилось противостояние, но Вуаль такое любила. — Ладно, ладно, — проворковала она, положив защищенную руку поверх огромной левой кисти рогаеда, которая лежала на столе. Она наклонилась рядом с ним. — Говоришь, это твое место, но я что-то не вижу твоего имени на нем. Рогаэт уставился на нее, сбитый с толку, странной интимностью жеста, которым она поместила свою защищенную руку поверх его руки. «Давай я тебе покажу, как», — предложила она, упирая острие в тыльную сторону собственной ладони, прижатой к его. «И то что? Зачем?» — спросил он позабавленный. «Представление корчишь, крутой казаться». «Видал я, как мужчины притворя...» Вуаль вонзила нож в столешницу, проткнув обе ладони, свою и его. Рогаед заорал, дернул рукой вверх, вынудив ее вытащить нож. Мужчина так спешил убраться от нее подальше, что свалился со стула. Девушка вновь заняла его место, достала из кармана платок и обмотала им кровоточащую руку — чтобы скрыть быстрое исцеление пореза. Но не сразу. Пусть увидят, что кровь течет. Вместо этого она, внутренне изумляясь собственному спокойствию, наклонилась и подобрала нож, который лежал рядом со столом. «Чокнутая — Чокнутая! — рявкнул рогаед, вставая и прижимая к груди кровоточащую руку. — Ты, она, каи, чокнутая! — Ох, погоди! — проговорила вуаль, постукивая по столешнице ножом. Теперь я вижу, что место подписано. Кровью. Место Ура. Я ошиблась. Она нахмурилась. Хотя, глянь-ка, и моя отметина здесь есть. Полагаю, ты можешь сесть мне на колени. Я тебя задушить, — пообещал Ур, бросив свирепый взгляд на посетителей главного зала палатки, которые заглядывали в маленькую комнату и шептались. «Я...» «Тише, Ур!» — одернула его женщина в хаве. Рогоед поперхнулся. — Но, Бета... — Ты думаешь, — рассуждала вслух женщина, обращаясь к Вуале, — что, нападая на моих друзей, разговоришь меня? По правде я лишь хотела снова присесть. Вуаль пожала плечами, царапая столешницу острием ножа. — Но если хочешь, чтобы я начала причинять твоим друзьям боль, думаю, это можно устроить. — Ты действительно сумасшедшая, — протянула Бета. — Нет. «Я просто не считаю твою маленькую компанию угрозой». Она продолжала царапать. Я пыталась быть хорошей, мое терпение на исходе. Пришло время сказать мне то, что я хочу узнать, прежде чем начнутся безобразия. Бетта нахмурилась, а потом взглянула на то, что вуаль выцарапала на столешнице. Три пересекающихся бриллианта. Символ духа кровников. Вуаль рискнула, предположив, что этот знак женщине известен. Эти люди казались теми, кто должен был про него знать. Мелкие бандиты, да, но они действовали на важном рынке. Девушка точно не знала, держат ли в секрете Мрейса его люди этот символ, но тот факт, что они наносили его в виде татуировок на свои тела, подсказывал, что страшной тайной он не был. Скорее предупреждением, вроде красных клешней у кремлецов которые сообщали, что те ядовитые. Действительно, когда Бетта увидела символ, она тихо ахнула. «Мы... мы не хотим иметь ничего общего с вашей братьей», пробормотала она. Один из мужчин встал, дрожа, и огляделся, как будто, ожидая убийц, готовых расправиться с ним тотчас же. «Ничего себе!» — подумала Вуаль. Даже проткнув руку одного из членов банды, Она не вызвала у них такого сильного отклика. Любопытно, однако, что еще одна женщина, сидевшая за столом, маленького роста, моложе, в хаве, подалась вперед заинтересованная. — Убийца, — напомнила Вуаль. — Что с ним случилось? — Ур скинул его с края плато, — ответила Бетта. — Но с чего вдруг этот человек заинтересовал тебя? — Это был всего лишь Нэт. Нет? Нет? Пинчуга из лагеря Садаса, сказал один из мужчин. Злобный Пинчуга вечно влипал в истории. Убил свою жену, подхватила Бета. Жаль ее, последовало за ним даже сюда. Наверное, в той жуткой буре ни у кого из нас не было бы много шансов, и все же. И этот нет подсказала Вуаль, убил свою жену, всадив ей нож в глаз? Что, нет, он ее задушил. «Бедный ублюдок!» «Задушил!» «И все?» — спросила Вуаль. «Никаких ножевых ран?» Бета покачала головой, явно сбитая с толку. «Бурятец!» — подумала Вуаль. «Выходит, тупик?» «Но я слышала, что убийство было странным». «Нет!» — сказал тот мужчина, что встал, а потом сел обратно, рядом с Бетой, вытащив нож. «Мы знали, что Нет, в конце концов зайдет слишком далеко. Все знали». «Думаю, никто из нас не удивился, когда, после того, как она той ночью попыталась вытащить его из таверны, он пересек границу». «И действительно пересек», — подумала Шалан. «По крайней мере, после того, как Ур за него взялся». «Похоже», — подвела итог Вуаль, вставая, «что я зря потратила ваше время. Оставлю сферу у бармена. Ваша сегодняшняя выпивка за мой счет». Она уделила Уру который сутулился неподалеку и мрачно смотрел на нее особый взгляд, помахала ему окровавленными пальцами, а потом направилась обратно в главный зал таверной палатки. Там она ненадолго задержалась, обдумывая следующий шаг. Рука пульсировала от боли, но она не обращала внимания. Тупик. Наверное, глупостью было думать, что она за несколько часов решит загадку, над которой Адален бьется неделями. «О, Ур, не гляди так угрюмо!» — раздался позади голос Беты, выплыв из ниши. «По крайней мере, это всего лишь рука». Учитывая, кто это был, все могло пойти гораздо хуже. «Почему ее интерес к Нэт?» — спросил Ур. «Она вернутся из-за того, что я его прикончить?» «Ей нужен не он!» — рявкнула одна из женщин. «Ты чем слушал? Никого не волнует, что Нет убил бедняжку Рэм?» Она помолчала. Конечно, речь могла идти о другой женщине, которую он убил. По телу Вуали пробежала дрожь. Она резко повернулась и снова ворвалась в нишу. Ур вскрикнул, сгорбился и прижал к себе раненую руку. — Другое убийство? — требовательным голосом спросила Вуаль. — Я... — Бета облизнула губы. — Я собиралась сказать, но вы ушли так быстро, что... — Говори! — Мы бы позволили патрулю позаботиться о Неде, но он не смог остановиться, убив лишь одну бедняжку Рэм. «Он убил другого человека?» Бета кивнула. «Одну из здешних барменш. Такое мы не могли пропустить. Видишь ли, мы защищаем это место, поэтому Уру пришлось взять Неда на долгую прогулку». Мужчина с ножом потер подбородок. «Самое странное, что он вернулся и убил барменшу на следующий вечер» оставил ее тело прямо за углом от того места, где убил бедную Рэм. «Он вопить все время, пока я тащить его к краю, что не убивать вторую женщину», — пробормотал Ур. «Но он ее убил!» — отрезала Бета. Барменшу задушили в точности так же, как Рэм. Тело лежало в той же позе, и даже на подбородке были такие же царапины от его кольца, как у Рэм. Ее светло-карие глаза сделались пустыми как будто она снова увидела перед собой труп. «К точности такие же отметины! Жуть!» «Еще одно двойное убийство», — подумала Вуаль. «Буря, что же это значит?» Вуаль почувствовала себя оцепенелой, хотя не понимала, стал ли тому причиной алкоголь или непрошенный образ задушенной женщины. Она вышла, дала бармену сферы, возможно, слишком много сфер и, подцепив кувшин Рогаецкого белого большим пальцем, унесла его с собой в ночь.